Охотничий клуб был одним из любимешек клуба Владимира Алексеевича, а по тому о нём рассказ отдельный. В 1892 году Гласные думы переехали из нынешнего дома номер 6 по улице Воздвиженка в новое здание рядышком с Красной площадью, а на освободившемся месте открыт был охотничий клуб. Константин Станиславский лекавал, был снят и отделан для охотничьего клуба. В великолепный дом на Воздвиженке, с открытием клуба, мы возобновили наши очередные еженедельные спектакли для его членов. Это давало нам средства, а для души мы решили ставить показные спектакли, которые демонстрировали бы наши художественные достижения. Владимир Гиляровский дополнул рассказ прославленного режиссёра "Полного рассвета". Клуб достиг в доме графа Шереметева на Воздвиженке, где долго помещалась городская управа. С преездом управы в новое здание на Воскресенскую площадь, дом занял Русский охотничий клуб, роскошно отделав загаженными канцеляриями боярские палаты. Пошли маскарады с призами, обеды, выставки и субботние ужины, на которые съезжались буржуазные прожигатели жизни обеего пола. С русским охотничьим клубом и его новым помещением не мог спорить ни один другой клуб. Конец цитаты. Главным в охотничьем кружке были, конечно же, спектакли. Здесь, кстати, в 1898 году впервые встретились на репетиции Антон Павлович Чехов и его будущая супруга Ольга Леонардовна. Она с трепетом вспоминала об этом: "Никогда не забуду не той трепетной изволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку у Владимира Ивановича Немировича Данченко о том, что завтра, 9 сентября, Антон Палыч Чехов будет у нас на репетиции чайки, не того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в каретном ряду, не того мгновения, когда я в первый раз стоял лицом к лицу с Чеховым. Он смотрел на нас, улыбаясь, то вдруг необычайно серьёзно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая античные урны, которые изготовляли для спектакля Антигона. Антон Палпач, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и вообще, и не знали мы, как принять его замечание серьёзно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту. И сейчас же чувствуешь, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу, и от едва уловимой характерной чёрточки начинает проясняться вся суть человека. Один из актёров, например, просил Антон Палча охарактеризовать тип писателя в Чайке, на что последовал ответ: "Да он же носит клетчатые брюки". Мне скоро привык к этой манере общения с нами автора. И много было впоследствии не выясненного, не понятого, в особенности когда мы начинали горячиться, но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания. И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни. Конец цитаты. Захаживал сюда сам Лев Толстой. Алев Николаевич обычно размещался не в партере, а на сцене за кулисой и смотрел на сцену сбоку. Организаторы, конечно, предлагали ему лучшие места, однако тот отнекивался. Люди ведь пришли сюда спектакль смотреть, а если я перейду в партер, то будут на меня смотреть, и никто из нас не получит удовольствия ни публика, ни актёры, ни я. Писатель явно не страдал заниженной самооценкой. Впрочем, не исключено, что Лев Толстой терпел все эти неудобства по другой причине. Дело в том, что он обычно выбирал лёгкие даже легкомысленные представления, вроде того, о котором обмолвился в воспоминаниях Владислав Ходасевич. Мне было лет 8. Я лежал в воспи и слушал в полубреду разговор о том, что в охотничьем клубе, куда однажды возили меня на ёлку, какой-то Станиславский играет пьесу "Потонувший Колакол". И там есть русалка Раут эн Делейн. И ему уж водяной, который всё высовывается из озера, полигушачьи квакает брэкя кекс и кричит: Раут эн Делейн, пора домой, и ныряет обратно. А по скалам скачет бес, который закуривает папиросу, чиркая спичкой о своё копыто. Конец цитаты. Разве мог властитель дум, которым был в те времена Лев Николаевич, публично посещать столь несерьёзные спектакли? А потом в Ясной Поляне рассуждать перед очередными ходаками, а не противлением насилию, а в ряде праздностей и прочих замечательных вещах? Нет. Брэки-Кекс был бы нешуточным ударом по толстовской репутации. Но помимо театральных развлечений в клубе процветала и азартная игра. Владимир Гиляровский вспоминал: в одной из комнат стояло четыре круглых стола, где за каждый садилось по двенадцати человек. Тут были столы рублевые и золотые. А рядом в такой же комнате стоял длинный, покрытый зеленым сукном, стол для бакара и два круглых, сторублевых стола для железки, где меньше ста рублей ставка не принималась. Здесь игра начиналась не раньше двух часов ночи, а бывали случаи, что игроки засиживались в этой комнате вплоть до открытия клуба на другой день, в семь часов вечера. И отдохнув тут же на мягких диванах, снова продолжали игру. А в 20 веке тут начали состязаться шахматисты. В частности, в 1914 году здесь состоялась показательная партия между Алехиным и Ласкером. Один из очевидцев вспоминал: барьеров вокруг игравших не было, но публика не подходила близко к столику и держалась дисциплинированно. Демонстрационных досок тогда тоже не было, и многие держали в руках карманные шахматы. Ходы передавались в публике шёпотом, из уст в уста, но когда Алёхин пожертвовал слона, зал зашумел и замолк под взглядами Алёхина. Сравнивая партнёров, можно было сказать: лёд и пламень. Пожилой ласкер с вечной сигарой, хладнокровный и выдержанный, был полной противоположностью своему юному противнику. беспрерывно вертевшему клок волос и нередко вскакивавшему после сделанного хода нам не нужен был комментатор на его выразительном лице отражались все душевные переживания он был в хорошем настроении и зрители были уверены в том что его позиция хороша после окончания партии быстро замелькали над доской тонкие руки алёхина показывавшие бесчисленные варианты конец цитаты То есть шахматные страсти были посильнее карточных, но и те, и эти в равной мере интересовали нашего героя. В марте 1902 года Гелеровский получил весьма приятное послание. Общество любителей российской словесности сим извещает вас о состоявшемся избрании вашим в действительные члены общества. Можно было сказать, что сбылась мечта юности. Владимир Алексеевич стал признанным писателем, а вскоре после этого, как мы уже говорили, он читал в обществе доклад о своих гоголевских изысканиях, уже как настоящий литератор. Диплом же о приёме в члены общества Владимир Алексеевич повесил под стекло на стену. Он был так же дурок нашему герою, как солдатский Георгиевский крест и значок почётного пожарного. Между тем, Геллеровский все больше интересовался Москвой. Прошло более двух десятилетий с тех пор, как он стал москвичом. Владимир Алексеевич любил город как существо живое, одухотворенное, и его интересовало все, что с ним связано – история, предание, экономика, политика, общепит, здравоохранение и даже топонимия. В 1902 году Владимир Алексеевич опубликовал занятный фильетон на эту тему – и возит извозчик седока, и оба ругают московские переулки. Седок проезжий, и извозчик старик тоже недавно в Москве. «Да тебе сказано в кривой переулок, да они тут все кривые», оправдывается извозчик. И действительно, сколько кривых переулков в Москве. Кривые переулки есть в частях — Серпуховской, Городской и Хамовнической. Потом следуют кривые с прибавлением. Криво-Ярославский, Кривоколенный, Криво-Никольский, Криво-Арбатский, Криво-Введенский, Криво-Рыбников. Пересматривая указатель Москвы, я поражаюсь. Вот Астра-Дамский переулок, вот Арнаутовский. Какой громотей придумал такие названия. Вот семь банных переулков, и все в разных частях города. Подищи. Живу, мол, в Москве, в банном переулке, в своем доме, Корса адресучной московский домовладелец найти не трудно, а банных переулков семь, безымянных 19, Благовещенских 4, Балвановских 3, только три. Мало по нашим грехам, и Богу мало. И брехов в переулок только один, Бутырских, Вознесенских, Дербенёвских, Золоторожских и Монетчиковых по пяти, а вот грязных два. врут больше, все грязные и кривые. Денежных два, дурных не хочется верить тоже два, дровяных три, задних два, полевых грузинских, ивановских, краснопрудных, красносельских по шесть, лесных и огородных по семь, кузнечных и спаских восемь, Ильинских и Космодемьянских по девять, Знаменских 12, Покровских 10. И Никольских 13, далее Коровиев 4, Кладбищенских 5, а сколько тупиков? Что может быть глупее тупика? Идёшь, видишь улица, идёшь дальше и в конце концов упираешься в забор. Это не старая Москва, нет. Масса прюков создалась за последние 2 десятка лет, а названия одно глупее другого. И в общем выходит такая путаница, что разобраться нельзя. Это повторение одних и тех же названий путает и почту, и публику. До сих пор в Москве нет ни Пушкинской, ни Гоголевской улицы. Хоть бы в память Пушкинских и Гоголевских празднеств назвали. Да наконец мало ли знаменитых людей дала Москва, имена которых можно было бы повторить хоть в названиях улиц. Это почтит память деятелей. Во-вторых, названия улиц именами знаменитых людей имеет и громадное воспитательное значение. Господа городские деятели, пекущиеся о благоустройстве Москвы, обратите на это внимание, пора бы. Да постарайтесь, чтобы названия не повторились, чтобы прекратить путаницу. Принимайтесь же за дело, не стыдясь, дело доброе. На память оставьте по одному, только по одному старому названию. Оставьте один Кривой, один Болвановский, один Коровий и... и один — Брехов. Для будущих историков оставьте. Пусть думают, от чего и почему. Мелкотемья? А нет. Для короля репортеров мелкотемья не существовала. Непосредственность и склонность к озорству никак не оставляли нашего героя. Доходило подчас до кощунства. В 1902 году тяжело заболела боль, Затянула Львовна Щепкина купирник, твёрдо люди. Дошло и до угрозы летального исхода. Собрали консилиум. В то время, когда знаменитую писательницу осматривали доктора, близкие с нетерпением ждали вердикта. Атмосфера в доме накалилась до предела. Гилеровский, режиссёр Константин Станиславский и один актёр вышли на улицу, перекурить, подышать свежим воздухом, дух перевести, да и просто расслабиться. расслабиться не получалось. Тогда Владимир Алексеевич перебежал улицу, купил в пивной бутылку пива, сделал несколько глотков, после чего устремился к карете с Иверской иконой, по совпадению стоявшей рядом. А ведь образ Иверской Божьей Матери почитался москвичами как самый чудесный, всемогущий и целительный. Он хранился в своей часовне, рядом с историческим музеем, но тяжело больные не могли добраться до часовни, и приложиться к чудотворной иверской. Поэтому икону регулярно, чаще ночью, а случалось что и днём, возили по Москве, на её же место оставляли так называемую заместительницу. Икону возили по городу помпезно, в закрытой карете, украшенной херувимами высокопробного золота, и с факельщиком в вестовом, а шестёркой лошадей управляли кучера без шапок. Только в самый жестокий мороз Они обматывали уши плотными платками. Прохожие, увидев эту важную процессию, крестились и тревожно перешептывались «Иверскую везут». Поднятие иконы, так официально назывался этот ритуал, вошло в московский, непонятный жителям иного города, фольклор. Не миновать «Иверскую поднимать» — так говорили в случае, когда какое-нибудь дело принимало скверный оборот. Подобным замечанием, но только ироничным, Иверскую поднимают. Сопровождался и визит к какой-нибудь высокой, редко одаряющей своим присутствием особы. По заведенному регламенту, Иверскую встречали во дворе. Первым из кареты выбирался отец-диакон с фонарем на ножке. Он протягивал этот фонарь кому-нибудь из домочадцев, после чего другие домочадцы брали чудотворную икону и торжественно вносили в дом. Долго служили молебен, Затем все прикладывались к иконе, а после её проносили по всем помещениям, не забывая при этом сарая, конюшни и псарни. После чего наступала самая странная часть этого ритуала. Икону наклоняли, и все обитатели должны были под ней пролезть: кто полз на животе, кто на карачках, кто на четвереньках. Это называлось осеница благодатью. По окончании церемонии Монахам полагалось угощение, и икону увозили. А радостные москвичи друг друга поздравляли с дорогой гостьей. Так вот, именно к этой иверской карете подбежал Владимир Алексеевич, дал кучеру три рубля, что-то шепнул ему на ухо, после чего залез в карету и поехал. Прохожие с удивлением наблюдали, как в окошко кареты вместо отца дьякона высовывался улыбающийся тип с пушистыми усами, Тип корчил рожи, делал ручкой и время от времени прикладывался к пиву. Прохожие, конечно, были в шоке, а напряжение у Станиславского и у актера, вышедших перекурить, несколько спало. Станиславский вспоминал еще одну занятную историю, разыгранную Гелировским. Однажды в смутное время, когда часто бросали бомбы и вся полиция была на стороже, по Тверской ехали Антон Павлович и Гелировский. Гилеровский, держа в руках завёрнутую в бумагу тыкву с огурцами, проезжая мимо городового, Гилеровский останавливает извозчика, подзывает городового и с серьёзным деловым лицом передаёт ему в руки завёрнутую тыкву. Городовой принял в руки тыкву. Когда извозчик тронулся дальше, Гилеровский, как бы в виде предупреждения, крикнул городовому: "Бомба!" И шутняки унеслись на лихаче дальше по Тверской, а опешивший городовой Боясь двинуться с места, стоял посредине улицы, бережно держа в руках завёрнутую тыкву. Я же всё оглядывался, говорил Антон Павлович. Мне хотелось увидеть, что он будет делать дальше, да так и не увидел. Правда, сам Владимир Алексеевич в своих воспоминаниях уверяет, что бомба закричал не он, а Чехов. Но поскольку это абсолютно в стиле нашего героя и совсем не свойственно Антону Павловичу, Примем всё же версию Станиславского. Вообще разыгрывать городовых был одним из излюбленнейших развлечений Гиляровского. Однажды он слушал в Большом театре Фёдора Шаляпина, и так его пронесло пение, что Гиляровский выскочил на улицу и начал со всей силой дуть свисток. К нему подбежал полицейский. Гиляровский дал дёру, обожёг несколько раз вокруг театра. Свистки, притом свистели и Городовой, и Гелировский, вскочил на пожарную лестницу Большого театра, быстро добрался до крыши, и пока запыхавшийся Городовой собирался с духом, зная, что теперь злоумышленник никуда не сбежит, втащил лестницу за собой. Полицейский стал опять свистеть, а Гелировский ему с крыши отвечал. Набежали другие полицейские, дело приняло серьезный оборот. но наш герой решил не дожидаться расправы, спустился с крыши на чердак и улизнул через черный ход. Впрочем, случалось, что Владимир Алексеевич вел себя неприлично и в самом театре. Он, к примеру, мог там запросто уснуть от усталости, а после признаться Шаляпину, ты пел, а я храпел. Но Федор Иванович, естественно, не обижался на своего приятеля. И все же, несмотря на озорство и удаль... Владимир Алексеевич был педантом и консерватором. Более того, всему, что ему казалось непонятным, он отказывал в праве на существование. В частности, в 1903 году Геллеровский разразился обличительной статьей по поводу новых поэтов, подражавших, как ему казалось, Брюсову, и даже дошел до оскорблений. В филитоне «Люди четвертого измерения» реферат о символистах прочитан, Объявлено после перерыва прения. Сцена наполнилась. На левой силе господа Бальмонт и Брюсов, солидные, серьёзные, напротив в глубине, на семи стульях, поместились семь новых поэтов, семь под Брюсов. Брюсов начал опровергать референта, указавшего на пристрастие новых поэтов к самообожанию, любви, к грехам и ротомании. Он доказывал, что новая поэзия это свобода творчества и отвращение к пошлости. Он говорил, что новые поэты не любят скуки, пошлости и серединности, и протестовать против новой поэзии – протестовать против свободы творчества. Против обвинения в самообожании, эротомании и любви к грезам Брюсов не возражал. После речи ему аплодировали. Вышел волосатый новый поэт господин Волошин, заявивший, что за последние годы Он не читал ни одной книги русской, и что символистская поэзия родилась в 1857 году в Париже, в кабачке Чёрной кошки. Третий под брюсок господин Шубин вынул из кармана книжку и прочитал довольно безумное предисловие господина Пшебышевского, выругав всех нас за буржуазный мозг, за плебейскую боязнь быть обманутыми. Четвёртый вышел под брюсок лет 17, типичнейший изломавшийся и, простите, развязный. Перебирая русские слова и урода их лёгким акцентом, подпирая бока руками, под брюсок господин Шык начал упрекать референта в незнании заграничных и новых поэтов, неведомых миру, и говорил это таким тоном, что публика и возмущалась, и хохотала неудержимо. Ваш смех нисколько не оскорбляет меня, злобно бросил публике господин Шик. Публика хохотала. Будем терпеть до конца, крикнул господин Шик, но не пришлось ему терпеть. Публика кричала: "Вон его, вон с эстрады!" И с шиком и свистом ушёл господин Шик. Место его сменил под брюсок печального образа господин Рославцев. Длинный, с волосами-проволоками, напоминающей своей фигурой герба огненного поклонника или обруселого факира. "Печально отмечу факт из знания господина Шика, эта печальная фигура", говорил опечальные слова. "За ним господин Соколов доказывал, что новую поэзию могут понимать только те, у кого в душе есть соответствующие струны, а всем нам не понять", закончил он. Сидевший в первом ряду доктор Савей Магелевич крутил свой ус и напоминал мне того самого француза в русских женщинах, про которого сказал Некрасов. И лишь крутил свой длинный ус, пытливо щуря взор, знакомый с Бурьеми француз, столичный кюфёр, психиатр этим не удивишь. Он принадлежит к числу понимающих. А вот ещё господин Хейсен сильно акцентируя, непрочно стал защищать господ Бальмонта и Брюсова и закончил словами: мы и сломанные люди. сознание половины вины ему за правду похлопали. очередь господина Бугаева, заявляет председатель. что-то худенькое и истощённое поднимается со стульев и уныло, как голос из аврага, умоляюще вещает: я отказываюсь Из первого ряда вылетает на эстраду господин Курсинский и заявляет «Два слова, не более». Публика радостно вздохнула «Чем короче, тем лучше». И жестоко ошиблась. Этого оратора за его неприличной выходки по адресу 60-х годов останавливает даже председатель. «Чехов», — вещает он, — «поэт пошлости и пессимизма, разрушитель идеалов 60-х годов». Этот новый разрушитель, выругав по сути «чехов». По примеру предшественников Макса Нордау ушёл с шиком. После ораторов господ Боснина и Быховского, вызвавших бурю аплодисментов, на эстраду полезла что-то жалко истомлённое и стало просить слово. Оно появилось на эстраде, уши в рось, дугой ноги и как будто стоя спит. Оно говорило, говорило, и всё, что осталось в памяти у публики, Это новое слово — зловещность. Я видел этих подбрюзков в зале за ужином. Сто тринадцать скорпионов стоял в углу, где потемнее. Пили и ели, как все люди едят, и так же, как все ругали лакеев, долго не подававших кушанье. «Ишь ты!» — сказал бы Лука Горького, видя, как жадно едят капусту эти певцы лепестков невиданных растений. «Я видел подбрюзков после ужина, внизу, в карточной комнате». О, если бы я не видел их в карточной комнате, я не написал бы ни слова об этом вечере. Ни слова бы, уважая мнение всякого человека, уважая всякие порывы творчества, даже всякое заблуждение человека, если оно от сердца. В карточных комнатах четвёртое измерение шезло, а ярко выступили из-под брюсков их буржуазные мозги с плебейской боязнью быть обманутым. Они раскрыли свои карты, Ишь ты, сказал Балука. Я бы никогда не сказал слова под Брюсок. И теперь я не говорю ни слова ни о Бальмонте, ни о Брюсове, но мне их жаль в их последователях, в этих именуемых людьми, которые пыжатся, чтобы показаться заметными, чтобы чем-нибудь выделиться. Конец цитаты. Будучи селачом, Гиляровский мог позволить себе такой стиль. Однако же на всякий случай придворил свой фильетон, несколько извинительным эпиграфом. «За правду не сердится» — русская поговорка. А причина тех нападок на новых поэтов, среди которых оказались и Андрей Белый, и Максимилиан Волошин, вероятно, объяснялась возрастом. Гелеровский приближался к пятидесятилетию, и если физически он сохранял былую мощь, то некая закостенелость в мнениях, увы, давала себя знать. В 1903 году Владимир Алексеевич получил в дар от Власа Дорошевича его новую книгу Сахалин с дарственной надписью: "Старому товарищу, лучшему из приятелей и чуть ли не единственному другу Володи Гелеровскому на добрую память. 12 января 1903 года". Что ж то, о дружить наш герой умел. Он был, можно сказать, природждённым другом